Глава вторая. Послание капитана Гранта. Извлеченные из бутылки листки были сильно изъедены морской водой. После поверхностного осмотра находки майор и капитан сошлись на том, что перед ними три копии одного и того же документа, написанные, соответственно, по-английски, по-французски и по-немецки. Каждый являлся дословным переводом двух других. Все три содержали одно и то же количество строк и одинаковый набор цифр. А можно уловить смысл документа, спросила элен Давайте попробуем, сказал Джон Манглс Вряд ли морская вода уничтожила в трех разных документах одни и те же слова Послание достаточно краткое Если сравнить сохранившиеся обрывки фраз В конце концов смысл текста станет ясен Лучше остальных сохранился французский документ Общими усилиями удалось понять, что речь шла о трехмачтовом судне Британия Которая потерпела крушение в Южном полушарии Широта была точно указана во всех трех документах – 37 градусов 11 минут. Судном командовал капитан Гарри Грант. «Грант!» – воскликнул Гленнерман. «Похоже, это тот Грант, который мечтал основать Новую Шотландию на одном из островов Тихого океана. В газетах года два назад были сообщения о его экспедиции. Вы не помните, Джон?» «Помню, сэр. Я сейчас скажу вам точно». Джон Манглс извлек из сундука комплект торговой и мореходной газеты за 1862 год. Он быстро нашел заметку, касающуюся плавания Британии. Вот, пожалуйста, судно вышло из перуанского порта Кальяо 30 мая. Это последнее упоминание о Британии. Хорошо, мы определились с датами. Теперь можно воспроизвести послание. Гленнер взял лист бумаги и перо и принялся расшифровывать обрывки документа. «Я могу практически полностью воспроизвести текст», — сказал он наконец. «Смотрите. 7 июня 1862 года трехмачтовое судно «Британия», приписанное к порту Глазго, затонуло у берегов Патагонии в южном полушарии. Два матроса и капитан Грант попытаются добраться до берега, где окажутся в плену у жестоких индейцев. Они бросили этот документ под... Градусами долготы И тридцатью семью градусами Одиннадцатью минутами широты Окажите им помощь, или они погибнут Майор и Манглс согласились С предложенным толкованием документа Ну, друзья мои Теперь дело за нами Что вы намерены предпринять, сэр? Спросил молодой капитан Как можно скорее прибыть В Дамбортон наш порт Оттуда леди элен поедет домой А я отправлюсь в Лондон И представлю документы в Адмиралтейство Я обязан сделать все возможное, чтобы капитан Грант и его матросы были спасены Надеюсь, что правительство немедленно пошлет за ними судно Джон Мангус отправился выполнять приказание Спустя несколько часов яхта пришвартовалась в порту Дамбартона И пассажиры сошли на берег Гленнерван поспешил к поезду, отправлявшемуся в Глазго Чтобы оттуда по прямой добраться до Лондона По дороге на вокзал он успел отправить телеграммы в редакции газет Times и Morning Chronicle. На следующее утро газеты опубликовали сообщение за справками о судьбе судна Британия и капитана Г. Гранта обращаться к лорду Гленарвану, Малькольм Касл, графство Дамбертон, Шотландия. Thank you.